Письмо 41. Льву Львовичу Толстому. 1901 год. Сентября 8. -го, Севастополь. «Пишу тебе, милый Лёва, из Севастополя за полчаса до отъезда. Примечание первое. Мама хотела тебе писать, но она так многое хлопочет, что я взялся тебе написать, чем очень рад. В Туле у меня сделался жар, который, к несчастью, очень напугал мама. У нее сильный грипп, но она бодра, особенно теперь, потому что мне лучше и погода чудная». Ночи теплые, красота необыкновенная. Я немножко оглядел свои знакомые за 46 лет места, которые трудно узнать. Примечание второе. С нами Маша, Коля, Буланджей и Примечание третье и четвертое. Целуем тебя, мама и я. Будь здоров и хорош. И целуй за нас Дору и Павлушу. Примечание пятое и шестое. Лев Толстой. Примечание. Первое. 8 сентября Толстые выехали из Севастополя в Гаспро, близ Ялты, в имение Паниной, предложившей Толстому провести там осень и зиму. Второе. Толстой вспоминал о своем пребывании в Крыму во время войны 1853-1856 годов. На пути от Симферополя к Севастополю он подробно рассказывал близким о событиях, происходивших в этих местах во время Севастопольской обороны. В Севастополе, гуляя на Приморском бульваре и Графской пристани, объяснил расположение редутов и войск во время обороны. Третье. Маша, Мария Львовна Абаленская. Четвертое. Коля, Николай Львович Абаленский. Пятое. Дора. Дора Федоровна Толстая, жена Льва Львовича Толстого. И шестое. Павлуша. Павел Львович Толстой, сын Льва Львовича Толстого. Конец примечаний.